Куда веселее прошло возвращение в бой скауты, но даже оно принесло свои неожиданности. Мистер Куан, скаут-мастер четвертого отряда, сердечно приветствовал его. «Буду рад принять тебя в отряд, Чак. Меня всегда радует, когда среди поселенцев оказывается скаут, который приходит и говорит, что снова хочет встать на тропу разведчика». Он посмотрел письмо, которое принес Чарли. У тебя хорошая характеристика. Звездный скаут в твоем возрасте. Продолжай, и станешь двойной звездой по земным и по нашим меркам. Вы хотите сказать, медленно проговорил Чарли, что здесь я не звездный скаут? Что? Вовсе нет. Мистер Куан коснулся значка на жакете Чарли. Ты честно заслужил его, и суд чести тебя аттестовал. «Ты всегда будешь звездным скаутом, так же, как пилот имеет право носить свою комету после того, как стал слишком стар, чтобы гонять космические корабли. Но давай будем реалистами. Тебе доводилось бывать в джунглях?» «Пока нет, сэр. Но у меня всегда были способности к ориентированию на местности». М а в лагере Эверглейдс во Флориде ты был?» «Ну, нет, сэр. Ладно». Это все равно не имеет значения. Я просто хотел сказать, что джунгли Эверглейса все равно, что голая пустыня по сравнению с нашими джунглями. А коралловая и макасиновые змеи Эверглейса маленькие безобидные домашние животные по сравнению с некоторыми местными тварями. Ты уже видел наших стрекоз? Видел мертвую в школе. Да, лучший способ смотреть на них, когда они мертвые. Когда встречаешься с живой... Лучше увидеть ее раньше, чем она увидит тебя. Особенно, если это самка, готовая отложить яйца. М -м, я знаю о них. Если их отогнать, они не будут жалить. И это причина, по которой ты должен заметить их раньше. Мистер Куан, а они действительно такие большие? Я видел особей с 36-дюймовым размахом крыльев. И вот что я пытаюсь тебе сказать, Чак. Многие погибли, изучая каверзы этих джунглей. Если ты столь же умен, каким должен быть звездный скаут, то ты не будешь воображать, будто знаешь то, чего не знали те бедолаги. Ты будешь носить этот значок, но сам для себя ты должен осознавать, что ты снова новичок и не будешь суетиться по поводу дальнейшего продвижения. Чарли проглотил все это. Да, сэр, я буду стараться. Хорошо, мы используем метод обучения в паре. Ты заботишься о своем приятеле, а он заботится о тебе. Я поставлю тебя с Гансом Купенхаймером. Ганс всего лишь скаут второго класса, но это не должно тебя одурачить. Он здесь родился, и он живет посреди дикого леса на плантации своего отца. Он лучшая крыса джунглей в нашем отряде. Чарли ничего не ответил. Он сам решил стать настоящей крысой джунглей. И побыстрее. Перспектива быть принятым под крыло скаутом всего-навсего второго класса его не привлекала. Но с Гансом оказалось очень легко ладить. Пониже ростом, но более коренастый, чем Чарли, он всегда был спокоен и принял свое назначение приглядывать за Чарли без комментариев, не проявив ни особого дружелюбия, ни неприязни. Когда Чарли спросил его, сколько ему лет, он ответил «23». Услышав такой ответ, Чарли на какое-то время лишился дара речи, пока не сообразил, что Ганс, как и все местные жители, имел в виду Венерианский год, длившийся только 225 земных суток. Чарли прикинул, что Ганс должен быть примерно его возраста, что походило на правду. Время на Венере было предметом, который постоянно сбивал Чарли с толку, начиная со дня прибытия. Сутки Венеры Всего на 7 минут отличались от земных. Ему нужно было только регулярно подводить свои наручные часы. Вот только сам день был совсем не то, что обычно обозначало это слово. Потому что день и ночь на северном полюсе Венеры выглядели одинаково, как мягкие сумерки. В году было всего 8 месяцев. Ровно по 4 недели в каждом месяце. А еще периодически наступал добавочный день года. Хуже всего было то, что времена года перестали что-либо значить. Не было каких-либо сезонов, только одно бесконечное, горячее, влажное лето. Здесь всегда было одно и то же время суток, всегда одно и то же время года. Без часов и календаря Венера превращалась в край, где время остановилось. Чарли никак не мог к этому привыкнуть. Если Никсей находил безвремение Венеры странным, он никогда об этом не распространялся. На земле он спал ночью просто потому, что так делал Чарли. А если говорить о смене сезонов, то меньше всего его беспокоило отсутствие зимы. Возвращению в скауты он радовался даже больше, чем Чарли, потому что тут он был желанным гостем на каждой встрече. Кое у кого из скаутов, родившихся на земле, когда-то были собаки, но теперь собак ни у кого не было, И Никси сразу стал талисманом отряда. В первый день, когда Чарли взял его с собой навстречу, его гладили и гладили до полного изнеможения. И тогда мистер Куан объявил, что собаке нужно дать хоть немножко покоя, после чего присел на корточки и сам стал гладить Никси. «Никси», – проговорил он задумчиво, – «Никси, это ведь дух воды, водяной, не так ли?» э -э, ну, наверное, все так и есть». Но Никсе он стал по другой причине, признался Чарли. Вот как? Ну, я собирался назвать его чемпионом. Но когда он был щенком, мне все время приходилось твердить ему «Никс, Никс», означающее «брось, нельзя». Вот он и решил, что это его имя. Пришлось так и оставить. Да. Что ж. По крайней мере, это более логично, чем большинство имен. А его классическое значение – Вполне уместно звучит в таком сыром месте, как наше. Что у него на ошейнике? А, вижу. Ты украсил его своим старым значком новичка? Нет, сэр, поправил Чарли. Это его значок. Что? Никси тоже бойскаут. Товарищи из моего отряда на земле приняли его в отряд. Они выдали ему значок. Так что Никси бойскаут. Мистер Куан поднял брови и улыбнулся. Один из мальчиков сказал, «Вот ведь психи! Собак не может быть скаутом!» В глубине души Чарли сам в этом сомневался. Однако слова мальчика его возмутили, и он уже открыл рот, чтобы возразить, когда между ними мягко вклинился скаут-мастер. «Что заставляет тебя так говорить, Альф?» – спросил он. «Ха! Да черт возьми! Это же не соответствует законам скаутов!» Вот как. Я признаю, что это весьма оригинальная идея, но я не могу припомнить, какое правило она нарушает. Кто сегодня принес наставление? Секретарь выдал ему экземпляр наставления. Мистер Куан передал его Альфу Рейнхарту. Приступай, Альф, найди это правило. Чарли, смутившись, предъявил письмо о переводе Никсе. Он принес, но еще не отдал его секретарю. Мистер Куан прочитал документ, кивнул и сказал «Выглядит хорошо». Он передал письмо остальным и спросил «Ну, как твои успехи, Альф?» «Ну, во-первых, здесь сказано, что в отряд зачисляют с 12 лет. Земных лет, понятно, потому что наставление напечатали еще на земле. Этот пес настолько стар, я что-то сомневаюсь». Мистер Куан покачал головой «Если бы я заседал в суде чести, то я потребовал бы, чтобы правило не применялось. Собака растет быстрее, чем мальчик. Ладно. Раз вы настаиваете на том, чтобы продолжать эту шутку, хотя лично для меня скаутинг никакая не шутка, то в этом вся суть. Пес не может быть бойскаутом, потому что он пес. Скаутинг и для меня не шутка, Альф. Хотя я и не вижу никакой причины, почему бы не провести время весело, раз уж так пошло. Но сейчас я не шутил. Кандидат пришел с письмом о переводе, которое составлено надлежащим образом. Сдается мне, тебе стоит попридержать коней, пока ты не договорился до того, что отказываешься уважать официальный документ или другой скаутский отряд. Все, что ты пока сказал, это то, что Никси – собака. Хорошо. Разве я не видел где-то, кажется, в бой с Лайф за прошлый месяц, что скауты Марса пригласили одного из марсианских вождей, заседать на внеплановом большом сборе. Но это же не то же самое. А всегда все происходит по-разному. Но если марсианин, который, конечно же, не человек, может занять самый высокий пост в скаутском движении, то я не вижу, почему Никси должен быть дисквалифицирован просто потому, что он собака. Мне кажется, ты должен доказать, что он не может или не хочет делать те вещи, которые обязан выполнять скаут-новичок. Ага, Альф, понимающе усмехнулся. «Давайте послушаем, как он излагает клятву скаута». Мистер Куан повернулся к Чарли. «Никси может говорить на английском языке?» «Что? Нет, сэр. Но он понимает его вполне прилично». Скаут-мастер повернулся к Альфу. «Значит, применяется правило инвалидов. Альф, мы никогда не настаиваем, чтобы скаут сделал что-то, чего он не может сделать». Если ты слепой или калека, то мы изменяем правила так, чтобы ты в них вписывался. Никси не может говорить словами. Так что если ты хочешь расспросить его о клятве скаута, ты должен будешь лаять. Это справедливо, не так ли, мальчики? Крики одобрения не пришлись Альфу по вкусу. Он угрюмо ответил. Ну ладно. По крайней мере он должен следовать законам скаута. Их должен выполнять каждый скаут. Верно. Кивнул скаут-мастер, снова становясь серьезным. Закон скаута – сущность разведки. Если не соблюдаешь его, ты не скаут. Сколько бы значков ты ни нацепил. Ну что, Чарли, проверим Никси по законам скаутов? Чарли закусил губу. Он уже жалел, что не снял этот значок со ошейника Никси. Когда ребята на земле принимали Никси в отряд, все было очень здорово. Но здесь, сейчас... Да еще с этим умником попробуй сделать что-нибудь такое. В самом деле, но почему в каждом отряде всегда найдется один зануда, который портит все веселье? Хорошо, ответил он неохотно. Дайте мне наставление. Итак, можно ли доверять Никсе? Конечно, можно. А насколько Ну, он не портит вещи, даже если вы на него не смотрите. И он не прикоснется к пище, пока ему не скажут. И... Думаю, этого достаточно. Можно ли сказать, что он верен? Он верен мне. М -м достаточно хорошо. Полезен? Э -э ну, наверное, не так уж много он может сделать. Раньше он всегда приносил газеты. Но здесь он этого не может делать. Он может что-нибудь принести, если его попросить. Если поймет, о чем речь. Дружелюбен. Ну, это очевидно. Вежлив. Это мы ему засчитаем, вспомнив, что он вынес сегодня вечером. Добр. Он разрешает детям дергать его за хвост или наступать ему на морду, и при этом не рычит и не кусается. Э, раньше он был грубоват с кошками, но я научил его вести себя лучше. Послушан, Хотите посмотреть? Никси отрабатывал команды, которые Чарли подавал ему рукой. В завершении показа став по стойке смирно, отдавая салют. Аплодисменты заставили Никси задрожать, но он сдержал себя, пока Чарли не скомандовал вольно. «Обрати внимание, Альф», – сухо заметил мистер Куан. «И вспомни, когда мне снова придется что-то повторять тебе дважды». «Весел. Мы можем пропустить это. Я уверен, что его улыбка не фальшивая». Бережлив. «Ладно, вряд ли можно ожидать, что у него есть сберегательный счет». «Он хоронит кости». Хм, я полагаю, что это собачий эквивалент бережливости. Храбр? Я думаю, да. Дома на земле я видел, как он схватывался с собакой, которая была в три раза больше его, и выгонял ее с нашего двора. Прятен? А вы чувствуете его запах? Он принимал ванну только вчера, и он полностью приучен жить в доме. У нас осталось только благовоспитан, и я не собираюсь это с ним обсуждать. Я постановляю, что Никси как минимум более благовоспитан, чем те бездельники, что сквернословили тут сегодня, когда думали, что я их не слышу. Что скажете, мальчики, он проходит? Никси был утвержден в четвертый отряд в своем статусе новичок единогласно. Альфред Рейнхард, новичок, воздержался. После собрания Чарли задержал казначей отряда: Ты заплатишь свои взносы сейчас, Чак? Что? О, да, конечно, я захватил немного денег. Хорошо. Другой бойскаут принял оплату. Вот твоя квитанция. Просто отметь это в своей книге. Возьми ее. Без бумажки ты букашка. Ненавижу эту ерунду. Именно поэтому они сделали меня казначеем. Теперь по поводу Никси. Ты за него заплатишь или мне с ним поговорить? Второй мальчик даже не улыбнулся. И Чарли не понял, шутил Казначей или нет. Он решил играть в эту игру столь же серьезно. Я расплачусь за Никси. Видишь ли, у него даже нет карманов. И он зарылся в свои истощившиеся ресурсы, пытаясь наскрести сумму, достаточную, чтобы заплатить за Никси. Вот. Спасибо. Казначей отсчитал шиллинг сдачи. По уставу отряда новички проходят по дешевому тарифу. Но курочка клюет по зернышку. Знаешь, когда я взялся за эту работу, отряд был в полной дыре, а теперь у нас счет в банке. Нисколько не сомневаюсь, согласился Чарли. В тайне он был в полном восторге от совершенной финансовой операции. Ведь теперь Никсей больше не был почетным скаутом. Он стал скаутом, он соблюдал закон, а его взносы были уплачены.